глава 6 Воспоминания о будущем поселок южная озерейка утро 4 февраля 1943 года докурив старшина аккуратно раздавил окурок о каблук и сообщил Кстати, кстатитарльман я тут разговор слыхал насчет мин правы вы оказались каких еще мин Искренне не понял Старлей. но «Ну, помните, вы крикнули, чтобы мы, значит, за танками бежали по колее?» а вон ты про что!» «Ну да, было что-то. Так это ж логично. Танк — штука тяжелая. Если проехал и не подорвался, то и под ногой ничего не бахнет. Нас так и учили атаковать». «Правильно учили», — хмыкнул Левчук. «Как и нас. Вот только по флангам они все подходы к поселку плотно заминировали». Много ребят на мины наскочили. А как проверишь, ежели вперед нужно переть? Вот и нарвались. Большие потери. Въехал в тему Алексеев. Кабы знать. Вот сейчас Ванька вернется, последние новости и принесет. Но, полагаю, немалые. На берег-то тысяча с две высадилось. А сколько сейчас живыми осталось? Эх. Высадилось приблизительно полторы тысячи автоматически прикинул Морпех, покопавшись в воспоминаниях. «Сейчас, после взятия озерейки, в строю осталось не больше восьми сотен, считая вместе с ранеными. Твою ж мать! Восьми сотен, если не меньше. Почти половина. Половина, блин! Командиры, чтоб вас! Планировщики, хреновы! 700 пацанов за несколько часов боя положили». Это же практически полтора батальона. Сильно закружилась голова, во рту появился противный кислый привкус. Стало трудно дышать. Степан только сейчас внезапно окончательно осознал, какой ценой порой давалась победа в этой страшной войне. И чем, кем приходилось за нее платить. Зато там, в его собственном будущем, лихо сносят памятники советским воинам на государственном уровне объявляя их оккупантами и прочими душителями национальных свобод в той же польше сколько наших полегло а в чехословакии венгрии румынии болгарии в других странах освобожденные от коричневой чумы европы мать ее а германия нам во сколько жизни обошлась или ее исключительно американцы с англичанами освобождали как сейчас потихоньку до да исподволь в массы продвигают И ведь верят же многие историки Хреновы в духе «вот если б не высадка в Нормандии, то еще неизвестно, когда бы Красная Армия до Берлина дошла и дошла ли вообще». И ведь никому из этих самых диванных аналитиков даже в голову не придет выяснить, как все обстояло на самом деле и как умывались кровью союзники практически во всех своих гениально спланированных войсковых операциях. Да только куда там? Это же исключительно мы Гитлера трупами завалили и шапками закидали. Пфу, мерзость. Какое же замечательное у него будущее. Офигеть просто. Дайте два, как в интернете как говорят. И для того, чтобы все это окончательно осознать, Всего-то и нужно на денек-другой в прошлое попасть. Например, сюда, в начало сорок третьего. А еще лучше, в лето сорок первого. Там оно как-то еще нагляднее будет. Вот, кстати, насчет командиров. Слышь, Левчук, а кто у нас вообще командует-то? Раньше как-то и времени спросить не было. Старшина поморщился, словно от зубной боли. Дернул небритой щекой. Вот то ты и оно. «Хороший вопрос, командир. на Ответить только нечего. Взводного нашего еще на пляже убило. Ротного так и вовсе никто с самой высадки не видал. А дальше, ну, как ты сам сказал, времени не имелось. Комбат тоже с первой волной высаживался. Может, хоть он выжил? Сейчас Ванька прибежит, гляди, с чего и прояснится. Доложиться хочешь?» Алексеев неопределенно пожал плечами мысленно отметив, что Левчук от чего-то снова перешел на «ты». С чем это связано? Он так и не сумел выяснить. «Было бы о чем докладывать. Про мою группу ваши не знали, а теперь и группы никакой нет. Хотя познакомиться в любом случае нужно. Примите командование, показалось или нет, но в голосе старшины определенно прозвучала не слишком-то искрываемая надежда». Степан хоть и воевал впервые в жизни, Левчука, как ни странно, прекрасно понимал. Для бойца остаться без непосредственного командира всегда тяжело, особенно если твои погоны украшают старшинские лычки, прапорщиков, в отличие от погон, пока не вернули. Значит, теперь ты главный, и вся полнота ответственности отныне исключительно на тебе любимом. А тут имеется полноценный старлей, пусть и пришлый но уже проверенный в бою. Прямо понятно, не стал спорить Алексеев. А как иначе? Подумав про себя, что для его планов подобное практически идеальный вариант. Во-первых, полноценная легализация. Во-вторых, в той прошлой истории к вечеру этого дня десантники выйдут к Глебовке, после чего все, собственно, и закончится. Дальше будут почти трое суток боев в окружении с превосходящим противником и запоздалая попытка вырваться из локального котла, что удастся считанным единицам. Ну уж нет. Коль он сюда попал, значит, как говорил классик, это кому-нибудь да нужно. Пока есть люди и боеприпасы, необходимо организованно уходить к станичке. По пути со страшной силой кошмаря немца-румынов, всеми доступными силами, и средствами. Кстати, любопытно, а связь с Большой Землей у них имеется? Или правду в интернете писали, что у десантников не нашлось ни одной рабочей радиостанции? Этот вопрос нужно будет прояснить в первую очередь. Ну, ежели его сразу вражеским шпионом не сочтут, да к ближайшей стенке не прислонят, в местных-то реалиях он по-прежнему ни бум-бум спалиться может за милую душу. Взять с собой Левчука, когда с местным командованием знакомиться пойдет? Нет, пожалуй, не стоит. Еще подставят бойца. Да и чем тот поможет? Рассказом, как его из моря в бессознательном состоянии вытащил? Сам справится. Главное — напор и разумная наглость. События ближайших дней он худо-бедно помнит. На этом и стоит сыграть. Честно полученная контузия опять же на которую можно будет многое списать. Сейчас все на взводе и прочим адреналине. На мелкие нестыковки внимание вряд ли обратят. Поверили же Левчук с Ванькой в версию про героически погибшую во время высадки разведгруппу. От размышлений оторвал вернувшийся рядовой Аникеев. За спиной рядового висел солдатский вещмешок. Судя по размеру, определенно не пустой. На разведку боец сходил удачно притащив невскрытый цинк с патронами к ППШ, десяток гранат и кучу новостей, что с точки зрения Степана было едва ли не важнее боеприпасов. Оказалось, что командир десанта полковник А.С. Потапов вместе со всем штабом 255-й морской стрелковой бригады на берег высадиться так и не сумел. В результате старшим оказался капитан третьего ранга Кузьмин комбат 142-го отдельного батальона морской пехоты, сейчас принявший на себя командование всеми уцелевшими силами. Выяснилось и происхождение боеприпасов. После взятия поселка Кузьмин сразу же послал к разбитым Болиндерам отряд, который и притащил драгоценные патроны, гранаты и даже ящики с танковыми снарядами. Во время выдачи... Особо подчеркивалось, что это все, что есть, так что боеприпасы следует экономить, по возможности используя и трофейное оружие. А вот горючего для уцелевших танков добыть не удалось. Бочки с бензином или сгорели, или оказались пробиты пулями и осколками. Услышав последнее, Левчук ухмыльнулся. — Так что ж ты, Вань, тот пулемет не прихватил? — ну его, — насупился Саня Киев. Тяжелый больно, зараза такая. Он же на станке, в одно рыло и не утянешь. Хотел автоматом немецким разжиться, да не сыскал. Мало их, только у офицеров. Зато спиток гранат их прихватил. В дополнение к нашим. о а там они, в Сидоре. Еще консервов немножко раздобыл, и сухарей. И наших, и трофейных. Галетами называются. Трофейные, в смысле. «Вот», — довольным тоном констатировал старшина, — что и требовалось доказать. Старших нужно служить салага. Говорил же, что нафиг нам эта бандура не сдалась. Верно, говорю, товарищ льтенант? Верно, согласился Алексеев, поднимаясь. Прислушался к собственным ощущениям. Вроде бы все более-менее нормально. Немножко кружится голова, то ли вследствие контузии, то ли просто от голода с прочими нервами, да ноет ребро под повязкой. А вот прихваченная морозцем ссадина на морде лица, как ни странно, вообще никак не ощущается. Короче, жить можно и даже нужно. Причем желательно полноценно. Ага. Ладно, ни к чему тянуть. То, что он задумал, желательно начинать реализовывать прямо сейчас, пока Кузьмин не отдал приказ выдвигаться к Северной Озерейке и Глебовке. «Старшина, я к командиру десанта» киев где товарищ капитана искать? Покажешь? Так точно. Подорвался боец, расстроенно взглянув на раскрытый вещмешок. Степан мысленно усмехнулся. Оно и понятно, что жрать хочется. Ничего, потерпит. Между прочим, кое-кому еще больше хочется, поскольку крайний раз, не считая того стухаря с тушенкой в блиндаже, этот самый кое-кто обедал лет эдак 70 назад. Ну или вперед. «Добро!» — морпех одернул бушлат, поправил ремень, сдвинул в сторону трофейную кобуру. «Жаль, ни фуражки, ни шапки-ушанки нет, только каска. Пошли!» «Вань, проводишь?» «К моему возвращению магазины снарядить, остаток боеприпасов разделить на троих, гранаты тоже. Семен Ильич, не в службу, а в дружбу. Мои диски тоже набей, хорошо?» И продолжил про себя, поскольку я даже понятия не имею, как это делать. «Сделаю, товарищ могли бы не предупреждать», — хмыкнул Левчук. «Да, и вот еще что. Держите». Старшина полез за отворот бушлата, вытащив нечто неузнаваемое с первого взгляда, серотряпичное. «Негоже это каску на голой голове носить. морозец пробирает. Мозги застудите. Какой из вас тогда командир?» «Это еще что?» — откровенно оторопил Алексеев. «Так подшлемник». «Немецкий, шерстяной. Ушанки-то у вас не имеется. Да и взять негде. Ты не брезгуй, Степа, не брезгуй. Чистый он. Ни крови, ни вошек не имеется. Я уж проверил. А потом, глядишь, чего другое подберем. Только, сам понимаешь, если что и найдется, так тоже не с живого. Старшина отвел взгляд. Живым головной убор и самим нужен. А вот мертвым он уже как бы и без надобности». Поколебавшись несколько секунд, Степан нерешительно забрал у Левчука под шлемник. Покрутил в руках. Ничего необычного. Обычная вязаная труба-баф. Подобные в его времени массово носят. Можно использовать и как шарф, и как шапочку, и прикрывать лицо наподобие маски-балаклавы. Универсальная штука, одним словом. Кстати, и у нас подобные тоже имелись. Видел на фотках. Вроде бы еще в финскую применялись. А что с убитого фрица? Придется перетерпеть, поскольку у голове и на самом деле холодно. Каска — штука нужная. Вот только от мороза защищает еще хуже, чем от осколка или пули. Спасибо, старшина. Выручил. Старший лейтенант соорудил из-под шлемника нечто вроде лыжной шапочки. Сверху натянул шлем. Голове сразу стало ощутимо теплее. Левчук улыбнулся. «На здоровье, командир. Вы идите, я пока с боеприпасами разберусь. Только автомат прихватите? Негоже командиру безоружным ходить. Да нет, с диском берите. Я его потом живенько набью. Вам бы еще полевую сумку или сидр раздобыть. Не в карманах же запасные патроны таскать. Слыхал, Вань? Станешь возвращаться, подбери товарища командира что-нибудь трофеев». Уж этого-то добра наверняка полно. «Сделай, старшина старший отрапортовал нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу рядовой, бросив на раскрытый весь мешок еще один печальный взгляд. «Так что, пойдемте, товарищ старший лейтенант!» Пока Аникеев вел Степана узкими улочками поселка, Морпех усиленно накопался в памяти, вспоминая, что ему известно про героического комбата 142. Вспомнил, как ни странно, достаточно много, в чем помогли как тематические политзанятия с историческим уклоном, так и поход в музей, где его интересовало не столько старое железо, сколько стенды с информацией и фотоматериалами. После того, как штаб десанта не сумел высадиться с канонерки «Красный Аджаристан», и в первых же боях на берегу погибли командир штурмового отряда капитан второго ранга Шацкий и его зам по политчасти капитан Коновалов, оставшийся старшим Кузьмин, принял на себя командование десантом. Собственно, только благодаря его решительным действиям морпехам и удалось взять Южную Озерейку и подступить к Глебовке. В том, что произошло дальше, никакой вины Кузьмина не было. Радиосвязи с командованием не имелось, и о том, что помощь не придет, Олег Ильич просто не знал. А затем, когда в последнем уже не осталось никаких сомнений, предпринимать что-либо оказалось поздно. Гитлеровцы замкнули кольцо окружения. В конечном итоге, на исходе третьих суток непрерывных тяжелых боев, когда практически полностью закончились как свои, так и трофейные боеприпасы, скудные запасы продовольствия сошли на нет еще раньше, КАП «Три Кузьмин» принял то самое решение, подтолкнуть к которому его и собирался Степан, прорываться к станичке для соединения с частями вспомогательного десанта майора Куникова. Шансы на успех прорыва Алексеев оценивал как достаточно высокие. В руководстве противника сейчас царит неразбериха, близкая к панике. Неясны силы высадившихся, непонятно, сколько бронетехники сошло на берег и поддерживает наступление. Нет достоверных данных насчет дальнейших планов русского командования. Чтобы подтянуть необходимые для окружения силы, немцам с румынами потребовался почти целый день. И значит, сейчас, на расцвете 4 февраля, еще есть возможность их опередить мощным ударом, прорвать пока еще хлипкую оборону и уйти к Мысхака. С другой стороны... Несколько дней, сдерживая почти целую вражескую дивизию, десантники позволили бойцам Куникова закрепиться на плацдарме и дождаться высадки основных сил и выгрузки боеприпасов и средств усиления. Получается, прямо сейчас, уйдя на прорыв к станичке, они, вполне возможно, осложнят положение вспомогательного десанта. Ведь буквально в эти самые минуты корабли с десантом возвращаются в свои базы и вернуться только через сутки, 5 февраля. И кто знает, не станет ли в конечном итоге только хуже, нежели было в реальной истории. Малую землю потерять никак нельзя. Категорически невозможно. Выходит, нужно все-таки позволить фрицам стянуть в район Северной Азерики, Васильевки-Глебовки силы, связать обоем, измотать и лишь затем, тщательно выбрав время, ударить, прорывая окружение. Скорее всего, именно так. От подобных мыслей Алексеев едва не сбился с шага. Вот так ничего же себе. Это что же получается? Вот прямо сейчас ему и только ему придется принять решение, от которого с одной стороны зависят жизни почти 700 морских пехотинцев, которые неминуемо погибнут в боях, а с другой... Судьба Малой Земли, а, возможно, и всей будущей Новороссийско-Таманской наступательной операции? Ему, простому командиру взвода, до сегодняшней ночи еще ни разу не бывавшему в настоящем бою? Охренеть ответственность, а? И ведь не отвертишься, поскольку третьего просто не дано. Вообще не дано. Или рассказывать Кузьмину свою версию событий, убеждая комбата начать прорыв, или не рассказывать. Или-или. Да уж, неправильный из него какой-то попаданец получается. О будущем знает, примерно представляя, как все можно изменить, но при этом сомневается, стоит ли что-то менять. В фантастических книжках об этом как-то не писали. Ага, там-то все просто было. Главное – донести свои сверхценные знания до командования, а то и лично товарища Сталина, а там хоть трава не расти. В том смысле, что хуже, чем в реальной истории, быть априори не может. Мол, вот как узнают наши о будущих немецких планах, так сразу как развернуться, как изменят историю в лучшую сторону. А если, мать твою, нет... Если все-таки может... Нет, оно, конечно, понятно, что в стратегическом плане ход Великой Отечественной вряд ли всерьез изменится. Москву отстояли, Сталинградская битва тоже уже свершилась. Но не приведут ли его действия к увеличению наших потерь и затягиванию сроков будущих наступлений? Ведь та же самая Курская битва должна произойти летом, а никак не осенью. Во время распутицы на танках особо не повоюешь. «Блин, голова кругом! Ну и как ему поступить? Как? Как душа подсказывает, так и поступай, старлей!» Рассудительно сообщил внезапно проснувшийся внутренний голос. «Куниковы эти самые 800 вооруженных и успевших повоевать парней тоже лишними никак не будут. Еще как лишними не будут. А если фрицы следом попрут, так их...» И в районе мысхака можно будет притормозить встав в глухую оборону через сутки что так что эдак начнется основная высадка в любом случае полегче станет да и вообще за сонька ты эмоции с прочими сомнениями сам знаешь куда ты боевой офицер а с сегодняшней ночи так и в самом прямом смысле делай что должен морпех ты училище в числе лучших закончил так что думай анализируй Как там в том старом фильме говорилось? Помнишь? Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Не отставайте, товарищ командир. Уже почти пришли, сообщила Аникеев, обернувшись к Старлею. Степан с удивлением отметил, что, занятый своими мыслями, и на самом деле сбавил шаг. Нагнав товарища, снова пошел рядом, продолжая размышлять. Благо, было о чем. Например, Поверит ли ему Кузьмин, не сочтет ли паникёром или, хуже того, фашистским агентом? Между прочим, не факт. Ох, не факт. Поскольку, если откровенно, Алексеев и сам точно не знал, как бы он поступил в подобной ситуации. Вот, допустим, высадился он со своим подразделением на берег, захватил плацдарм, потихоньку продвигается вперед. Да, потери большие. Броню почти всю выбили, обещанный авиационный и артподдержки от чего-то нет, равно как и радиосвязи, с боеприпасами туговато. Но полученный ранее приказ никто не отменял, и тут подкатывает какой-то незнакомый боец, сообщая, что, мол, план у командования изначально был совсем другой, просто до него это изначально доводить и не собирались. При этом у оного бойца еще и документов никаких не имеется, причем от слова «совсем» и штаны с ботинками неуставные. Поверил бы он сам, прислушался бы, тоже не факт. Так что, как ни крути, одна надежда и остается на собственную убедительность и здравомыслие комбата. И ведь ни единого козыря у него в рукаве не припрятано. Не станешь же рассказывать Кузьмину про будущие события вплоть до взятия Берлина. Тогда уж точно сумасшедшим сочтут. Благо, после контузии и купания в ледяной водичке этим сейчас никого особенно не удивишь. Решат, что слетел молодой старлей с катушек, да и махнут рукой. Слетел и слетел, и что с того? Когда близким разрывом накрывает, и не такое случается. Хорошо хоть расположение вражеских частей на 5-6 февраля на карте показать сумеет без особого труда. Можно будет сослаться на собственные, секретные, понятно, сведения, и предложить проверить силами местной разведки. Мол, ежели ваши разведчики подтвердят стягивание к гребовке именно этих сил, значит я прав. Вот только не поздно ли, окажется, к этому моменту что-то предпринимать, поскольку одно дело первым ударить навстречу ничего не подозревающему противнику и совершенно другое прорываться из окружения. А затем размышлять к великому облегчению Степана стало некогда, поскольку они наконец «Дотопали до цели».